Зря я поверил тебе днем. Ты обманул меня. Не спеши. Оборвал его синюз. Ты не понимаешь и не хочешь понимать. Ты привык, чтобы все вокруг было просто и доступно. Привык размышлять над отвлеченными, абстрактными, никому не нужными материями. А все насущные проблемы решать ударом меча или быстротой лошадиных ног. Так вот, чаще всего... Побеждает тот, кто поступает иначе. Но если ты хочешь прямых, легких ответов, изволь, спрашивай. Где мой брат? Сектанты везут его в заставные башни. Наверное, там он будет к завтрашнему утру. Что с ним сделают? Пока не придет в себя ничего. Им очень интересно, что же ему снится. А зачем я здесь? Бездна тебя побери! Какая польза Рихарда от меня, если я просиживаю на краю мира, в богом забытой глуши? Метеориты? Что? Метеориты. Камни, падающие с неба. Ради них ты здесь. Но только они помогут справиться с тьмой, завладевшей твоим братом. Видишь ли, метеориты — это не просто куски скалы. Внутри каждого из них скрыт очень ценный материал. Металл, из которого сотворена внешняя сфера нашей вселенной. Сфера, уже на протяжении сотен тысячелетий ограждавшая хрупкое мироздание от безжалостной ярости внешнего хаоса. Для всех порождений бездны этот металл словно остро заточенная раскаленная сталь для обычного человека. С его помощью их можно не только отпугнуть, но и уничтожить. «Будь он у тебя во время сражения с тварью, убившего храброго Громшога, ты бы одолел ее!» «Хорошо, протянул Вогринк» «Значит, мне нужно...» «Прими участие в ближайшей охоте вместе с ловцами, а в случае удачи, отправляйся к ним к заказчикам, на юг, в девятую цитадель» хм. я думал, она дальше» Если бы вы продолжали ехать по тракту, то, конечно, потеряли бы зря много времени. Только через пару дней добрались бы до червьевого камня, а уже от него свернули бы на юг. он Поначалу мы так и планировали. Те, кто прокладывали тракт, не рискнули соваться в эти холмы. Они всегда считались гиблым местом. Но через них можно неплохо сократить дорогу. В этом ты точно мастер-сказитель. Давно живу на свете, привык искать короткие пути. Хорошо. Но зачем мне туда? Они не зря щедро платят за небесные камни. В девятой цитадели уцелело немного членов Братства. И сейчас они занимаются очень важными исследованиями. Никто, кроме алхимиков, не сможет изготовить оружие из металлосферы. Как мне убедить их помочь? Не беспокойся. «Этим займусь я». «Ладно». «Но почему тогда ты сам не заберешь оружие?» «Я так понимаю, у тебя на погонщиков и их хозяев тоже имеется зуб». «Имеется». «Но к оружию из небесного металла я не могу прикасаться». «Почему?» «Потому что оно убьет меня». Вольфганг почувствовал, как кровь приливает к лицу... Пробиваясь тяжелыми толчками сквозь слишком узкие вены, расползается колючим теплом под кожей щек и висков. Мысли в голове тяжело гудели, беспорядочно, словно встревоженный осиный рой. Самые разные, самые смешные и страшные варианты сменялись один за другим, отбрасывались, забывались моментально. То, что сказочник немного не в себе... Он знал с их самой первой встречи Но и предположить было нельзя Насколько сильно оторван усатый выдумщик от реальности Или Все эти исчезновения и появления Все эти тайные тропы Лошадь, лишенная возможности двинуться с места Разлетевшийся на мелкие куски меч Способен ли на подобное простой колдун С трудом разлепив внезапно пересохшие губы, Вольфганг спросил «Кто ты, старик?» Вместо ответа Синеус отложил трубку и, покряхтывая, поднялся вот В вод огня его лицо казалось вылепленным из красной глины Может, так оно и было Может, это всего лишь маска, морщинистая, обветренная Украшенная пучками белой щетины и длинными седыми усами. Маска, под которой бьется совсем иная, непостижимая жизнь. «А вот тот самый вопрос», — сказал синий и шагнул прочь от костра в темноту. Вольфганг не мог заснуть. Лагерь вокруг давно погрузился в сон тяжело утробно храпел щербатый, заглушая ровное, глубокое, похожее на шум морских волн дыхание Костолома и сиплое поскрипывание Хельгова носа. Эльга и Респрекрасная скрылись в одном из походных шатров, а Синеус ночевал в крайней хижине, слепленной из глины, соломы, камней и огромных желтых костей, не то ребер, не то крыльев, какого-то доисторического зверя.